Глава 41. Лиза. Предложение Марата платить больше алиментов, чтобы я не позорилась и не работала уборщицей, меня оскорбляет. Уязвляет до глубины души, ведь я не считаю эту работу зазорной. В конце концов, именно этим я и занималась практически всю жизнь в браке с ним. Вот только он, как оказалось, не то что не оценил, так еще и уверен в том, что такой труд предназначен для неудачников. «Что же ты так убеждал меня стать домохозяйкой, Марат, если так презираешь уборку?» От того, что я наконец выговариваюсь, а он молча ловит каждое моё слово, не перебивая, с души падает тяжесть. Видимо, слишком долго я копила в себе обиду, и она выплёскивается сейчас единым потоком. «Или ты никогда не считал меня достойной большего, поэтому изменил с секретаршей?» «Да ты вырос, от уборщицы к секретутке, прямо социальный лифт. Меня несёт». Но я уже не сдерживаю себя, чувствуя досаду от того, что, несмотря на мои слова, это уже не имеет никакого значения. Мне давно не 20 лет, чтобы верить в то, что бумеранг настигнет каждого. Я не лелею в душе мечты, что жизнь его накажет, так как насмотрелась в жизни всякого. Да и травить себе душу желанием мести не желаю. Вот только никак не могу отказать себе в удовольствии испортить бывшему настроение так же, как он испортил его вчера Ане, а затем и мне». «Я никогда не считал тебя глупой, Лиза». Вдруг спокойно отвечает Марат и медленно качает головой. «И моя измена не имеет к этому никакого отношения. Ты здесь вообще ни при чём. Это сугубо моя вина, и я не снимаю с себя ответственности. Прости, если заставил тебя думать иначе». Извинения и откровенность Марата заставляют меня замолчать и оцепенело смотреть на него. «Это ему не свойственно, так что удивляться есть чему». «Когда почему?» Зачем-то спрашиваю я тихо. Мне казалось, что я уже закрыла этот вопрос для себя, но в этот момент вдруг осознаю, что лишь спрятала его в глубины подсознания, чтобы не травить себя вопросами, когда же наш брак дал трещину. А сейчас, когда Марат вдруг сам затронул тему прошлого, больше не сдерживаю себя. «Бес в ребро!» Усмехается он как-то горько и смотрит мне в глаза, словно пытается там что-то выискать. «Не надейся», — выпаливаю я тихо, хотя знаю, что в квартире мы одни, и Аня не услышит нашего разговора. Он понимает, что я имею в виду, и молчит, будто слова подбирает. «Без в ребро, говоришь?» — возвращаюсь я снова к этому вопросу, не собираясь позволять ему увиливать от прямого ответа. Моя жизнь начинает входить в колею, и я хочу окончательно закрыть для себя вопрос своего распавшегося брака, чтобы не возвращаться к этому смотреть лишь вперёд, да и строить собственную личную жизнь в конце концов. Что на молоденькую потянуло, Марат? А теперь что, надоело? Или новую подыскиваешь? Я знаю, в чём на самом деле, но боюсь произнести правду вслух. Не уверена, что сам Марат осознаёт, что же двигало им по-настоящему. «Я поддержки хотел, Лис», — размыкает губы Марат и медленно произносит, словно сказанное даётся ему с трудом. «Но каждый раз, когда приходил к тебе с проблемами, натыкался лишь на глухую стену. Я не железный человек, Лиза, и мне тоже нужна поддержка». «И Полина сумела тебе её дать?» Я усмехаюсь, пряча за ухмылкой боль от застарелых рубцов, которые снова покрываются кровью, а сама стискиваю челюсти, чтобы не расплакаться от обиды, горечи и разочарования. «Я ошибся». Два слова, которые заставляют меня разозлиться ещё сильнее. Мне хочется отхлестать его по щекам и спустить с лестницы, чтобы он больше никогда не пересекал порога моей квартиры. Но я стою на месте и пытаюсь успокоить расшалившиеся нервы. «А мне легко было, думаешь?» «Наконец, говорю я то, что давно следовало сказать. Ты уже в который раз говоришь, что хотел от меня того, что не мог получить, но ни разу не упомянул, что готов что-то дать и мне». Всё, что я слышу, всю жизнь. Лиза, приготовь ужин. Я пригласил бизнес-партнёров Лиза. Займись детьми и их воспитанием. Сходи в школу, запиши их на кружки. Сделай то, сделай сё. Считаешь, это не поддержка? Или чего ты хотел? Чтобы я разбиралась в твоём бизнесе и подтирала тебе сопли каждый раз, когда у тебя были спады по работе. Так что ли? сбавь оборота, Лиз!» Хмурится Марата, поджимает губы. «Не впадай в истерику, скоро дети придут». «Не лезь!» Шиплю я хотя в глубине души понимаю, что он прав. Нельзя, чтобы дети увидели меня в таком состоянии. Уж слишком я взбудоражена, и моё настроение с лёгкостью может передаться им. «Я никогда не считал твою работу дома и с детьми бесполезной, Лиза», вздыхает Марат и сжимает переносицу, когда я немного успокаиваюсь. «Но всю нашу совместную жизнь ты скидывала на меня всю ответственность. Нет, я мужик, я понимаю, что должен содержать и кормить семью». Но даже когда мы покупали дом, ты не пошевелила и пальцем, чтобы выбрать место, узнать, какие нужны документы. Ты сидела и ждала, когда я скину тебе варианты, из которых ты будешь выбирать. Понимаешь, это может и мелочь, но когда таких мелочей много, начинаешь уставать. Даже в отпуск, чтобы выехать, мне приходилось выбирать страны и отели самому, а ты лишь тыкала в выбранные мной варианты или морщилась, если тебя ничего не устраивало. Я словно тащил нас на буксире» а ты сидела вместе с детьми в телеге и била меня кнутом, подбадривая и говоря мне, что у нас всё получится. Я сглатываю, слушая его отповедь, и молчу. Краснею, ведь в его словах ни капли лжи. Я и правда была инфантильной и предпочитала, чтобы все важные решения принимал он сам, а я лишь полагалась на его выбор. Я же любила заниматься тем, что мне было понятно и близко. «Будь со мной честной сейчас, Лис». «Ты ведь на работу не вышла не потому, что я тебя заставил дома сидеть. Ты боялась идти на собеседование, опасалась отказа». Я опускаю взгляд, вспоминая себя в молодости, когда я тряслась перед собеседованиями и мямлила, если мне задавали вопросы по специальности. А когда забеременела, ненадолго выдохнула, посчитав, что недолгая передышка пойдёт мне на пользу. Год превратился в пять, 5 лет в пятнадцать, И так я и сама не заметила, как полностью стала домохозяйкой. «Я знаю, что ты не хотела лечить свою сердечную недостаточность, и мы оба знаем почему. Тобой ведь всегда двигал страх перед неизвестностью, и с годами меня это начало раздражать. В этом есть доля и моей вины, я не отрицаю. Именно я, наверное, сделал тебя такой, а потом сам же остался этим недоволен». От Марата следует тяжелый вздох. А сама я поднимаю на него взгляд, наконец понимая, что наш развод был к лучшему. «Ты удивишься, но я тебе и Полине благодарна. Наш развод встряхнул меня, и я, наконец, чувствую себя цельной личностью, которая сама может принимать решение». Я смотрю ему в глаза и больше не ощущаю никакого страха перед ним, как это иногда бывало в браке. Раньше я опасалась, что ему не понравится ужин или он наткнется где-то на пыль или грязь в доме. А сейчас я наконец стала ему равной. А равные друг друга не боятся. А теперь иди домой. Скоро дети придут, да и тебя дома Полина с ребёнком ждут. Я отступаю в бок, кивая ему на выход, и он не спорит. Вот только уйти не успевает. В этот момент звучит стук в дверь. Он открывает её первым, а затем вдруг замирает, словно видит перед собой призрака. Алла